Глава 20. Командор Дон Марана встретил Гиура за довольно богато сервированным столом. Бывший пират и не состоявшийся адмирал сидел за ним в сумрачном одиночестве, подперев кулаком висок с полупустым кубком в руке. Только сегодня утром он послал в Испанию донесение о том, что с ним произошло у Сен-Бернардина. И теперь ему не оставалось ничего иного, как ждать решения о своей участи в том, что решение это будет суровым и неблагодарным, он не сомневался. Однако не меньше опасался он и гнева остатков команды галеона Санта-Дер, оказавшись без корабля, без службы и заработка. Марики уже понемногу приходили в себя и всё упорнее задавались вопросом, а почему, собственно, они потерпели столь сокрушительное поражение, кто и какими силами разгромил их эскадру захватив два и уничтожив третий корабль, и уже слышалось требование судить командутора Марана по традициям морского братства, а поскольку почти все они стали моряками королевского флота после пиратских шхун и бригов, решение такого суда капитану Марана было хорошо известно заранее. Не гнушайтесь, полковник, разделить и трапезу с поверженным бездарным командуром, чувствующим себя на берегу, как оказавшаяся в грязной луже рваный башмак повешенного на рее. Кто-то из сопровождавших князя матросов разрезал верёвки, и Гиюр, слегка размяв затёкшие руки, сел за стол напротив командора. Матросы, выжидающие, уставились на дона Марана, тотке в ком головы выставил их за дверь, но полковник слышал, что они остались за дверью, готовые в любую минуту прийти дону Марана на помощь. Буйный нрав полковника уже был известен. Им. Меня разбили на море, вас похитили с постили, но не станем же мы раптать на свою военную фортуну, князь. К тому же, мы не из тех неудачников, что сами лезут в петлю. Поняв, что командуор слишком увлёкся собственным красноречием, Гиур сам налил себе вина, молча выпил и принялся за мясо. Он был голоден, а посему цыцироновские речи дона Марана его совершенно не волновали. Командур тоже проследил за его действиями с явным безразличием. Кстати, о петле. Вспомнил он о собственном кубке. Существует ли вид казни, который вы бы предпочли этому почти нежному способу избавления от бредности нашей бродячей военной жизни? Меч, яд, камень на шею, что-то ещё более экзотичное? Не стесняйтесь. До рассвета у вас есть время, а значит и выбор. Выбор оставляю за палачом коль уж вы избрали себе такую роль, командор Морана». Испанец недовольно покряхтел, и кирпично-пепельное лицо его еще больше потускнело. Какое-то время он почти с завистью смотрел на безмятежно жующего молодого красавца-князя. Дон Морана немало был наслышан о нем и полковнике Серко, о казаках и их удивительной храбрости, а также о захвате кораблей на рейде форта «Мардик» и штурме «Дюнкерка». А в последующих сражениях, а уж в коварстве казаков, проявившемся в сражении под Сен-Бернардином, убедился лично, чёрт бы побрал этих чужестранцев. И я, конечно, упомянул о виде казни, и было бы странно, если бы не сделал этого, тем более что и сами вы тоже не безразличны к тому, каким образом вас должен наказать за все ваши воинские прегрешения на этой земле. Но всё же долг гостеприимства, я воевал честно, как подобает рыцарю, перебил его Геур. Никогда ни в одной стране преступлением это не считалось, как не считался позорным для рыцаря меч наёмника. Никто не запретит вам казнить меня, однако при этом прошу не оскорблять моё рыцарское достоинство. Командор вновь недовольно покрестил. Кто знает, какую казнь изберут для меня, если я буду терять время, просиживая за этим столом? закусывал терпкое вино своими безрадостными, осточертевшими ему мыслями. Не мешало бы подумать, как быть дальше. «Так вот», — продолжил он вслух, — «я, конечно, упомянул о казни, однако пригласил вас за этот стол вовсе не для разговора о прелестях виселицы. По существу, мы оба наемники. Вы — славянин, я — норман. Да, из тех норманов, которые оседали в устье сена еще под предводительством славного воина — Ролона. Ролон — вождь датских норманов, под предводительством которого норманы, викинги, в 911 году захватили территорию в Усть-Есены и основали свое государство, оставшееся на карте Франции и исторической областью Нормандии. И которое позже, под командованием Вильгельма Завоевателя, Вильгельм Завоеватель возглавил в 1066 году поход норманнов против англосаксов. Высадившись из 1400 кораблей на территорию Англии, норманны одержали победу над королём Гарольдом и утвердились на территории Англии, провозгласив Вильгельма Завоевателя её королём. Под предводительством которого они разгромили под Гастингсом королян англосаксов Гарольда утвердив своё владычество над всей нынешней Великобритании, и пусть вас не смущает ни моя испанизированная фамилия, ни то, что я считаюсь испанским идальго. Это единственное, что меня совершенно не смущает. Добродушная Лубноса Гиур, растерянность и смятение, охватившие его во время вынужденного морского путешествия, развеялись, и теперь он чувствовал себя достаточно уверенно, чтобы говорить с командором пиратом на равных. Мне известно о вас далеко не всё, но то, что мне всё же известно, свидетельствует, что вы принимали участие в морском сражении под фортом Мардик и проявили себя как очень храбрый воин. Вы вынуждаете подтвердить ваше предположение, командор. Однако позволю себе напомнить, что как и под стенами форта Сен-Бернардин, я сражался там против испанцев. Я ведь уже сказал, что являюсь норманном. — неожиданно рассверепел Дон Морана. — Во всяком случае, нормандской крови во мне значительно больше, чем испанской. К тому же вы, очевидно, знаете, что я совсем недавно ходил под пиратским флагом. Не тешьте себя, командор, что я знаю о вас больше, чем вы обо мне. Не такая уж вы знаменитость на этом побережье, несмотря на все набеги вашей непобедимой армады. Испанская эскадра, сорижонная королём Филиппом II в 1588 году для войны против Англии, сначала была потрепана сильной бурей, а затем разбита английским флотом. "Так давайте объединим наши усилия и нашу славу", довольно миролюбиво предложил командор. "У меня имеется на примете один корабль, который стоит сейчас в бухте в 4 милях отсюда и который не трудно будет захватить". Из всего того сброда, что достался мне после гибели Сантадера, я хоть сейчас могу набрать не менее тридцати пяти очиук, готовых вновь испытать свое пиратское счастье. Думаю, человек семь-восемь нам достанется от команды того корабля во главе со штурманом, с которым у меня были небольшие переговоры. — А что? Это уже замысел, — подбодрил его князь. — Для начала, не меняя флага, мы возьмем на абордаж... Первый попавшийся испанский корабль, на котором вы станете капитаном. Третий корабль достанется штурману. Таковы условия. Вот с этой-то новой непобедимой армадой мы уйдём сначала к северным берегам Африки, где запасёмся золотом, продовольствием и различными товарами, а затем отправимся к берегам Гвинеи, маршрутом капитана Уинхема. У вас там хранится клад, составленный из награбленного в былые времена Блестятельная догадка. Не огорчайтесь, я не шучу. Теперь командуор сам проследил, чтобы кубок гостя заискрился от божественности напитка и чокнулся с ним, как с товарищем по оружию. Самым отдалённым и таинственным островам я предпочел Африку. В 50 милях от побережья океана есть прекрасный уголок, к которому можно подняться на корабле по устью реки. Там довольно большое плато, с тропической растительностью, райскими плодами и отличной родниковой водой. С трёх сторон это природная крепость, омывается сливающимися реками. С четвёртой стороны отгорожен от мира скалистыми склонами, а частью болотистыми джунглями, тоже усеянными скалами, очень напоминающими сторожевые башни на побережье Дании. Получается, что вы открыли свой собственный мир, своё африканское княжество князь Георг Целое княжество, мало того, к одной из рек подходит золотоносное жило, в горах обнаружено серебро. Я беседовал с миссионерами, умудрившимися почти 6 лет прожить на плато Бушар среди местных туземцев, кстати, очень отличающихся от всех остальных племён этого побережья. Они подтвердили: есть и золото, и серебро. В таком случае мы с вами станем миссионерами или же сразу князьями новоришами. Вы потрясаете меня своими замыслами, продолжал ранизировать Гиур. То, что ему рассказывала сейчас командуор Марана, очень напоминало бесконечные умопомрачительные байки, которые не раз приходилось слышать ещё в юности в французских тавернах. За кружку пива или вина там способны были сочинить такие приключения, что любой драматург королевского театра от зависти мог кусать себе локти. Представляете, я в роли африканского миссионера. Прекратите визжать от восторга, щенок, проворчал Дон Марана, не обращая внимания на то, что Гиур инстинктивно потянулся к поясу, на котором всегда ощущал тяжесть сабли или меча, но теперь там не было даже походного ножа. Если уж вы не обладаете собственной фантазией, то приучитесь хотя бы выслушивать человека, избороздившего все моря и океаны, по крайней мере, Все доселе известны нам моря и океаны. Да сядьте, сядьте. Нигде так не горячаться, как на костре и шафоте».